Герцог скривил губы в довольной усмешке, явно получая удовольствие от произведенного эффекта, и заговорил мягким, еле слышным голосом, столь характерным для любого дворянина. То, что произносится дворянином, настолько ценно само по себе, что усилия, приложенные для того, чтобы его услышать, отделяются старающегося дополнительной благодатью. «Не бойтесь, барон». Я никоим образом не собираюсь наказывать вас за дерзость или оспаривать результаты турнира. Более того, победив меня в схватке на мечах, вы сами, того не подозревая, оказали мне услугу. Поэтому вам совершенно нечего опасаться. Герцог Агмонтер умолк, словно ожидая вопроса от своего собеседника, но так и не дождавшись, Вынужден был задать его себе сам. «Вы хотите спросить меня, что же это за услуга? О, это всего лишь то, что вы избавили меня от Эрвиндейла». Трой продолжал молчать, но в этом молчании чувствовалась некоторая растерянность. Герцог удовлетворенно вздернул губу. Наконец Трой нерешительно протянул. «Но... почему?» Герцог монтер ленивым движением шевельнул двумя пальцами, и стоявший перед ним кубок, подпрыгнув над столом, скользнул ему в руку. Герцог сделал глоток, врезгливо поморщился и, выпустив кубок, вновь шевельнул пальцами. «Ну что за кислятина?» На грязный пол упал уже не кубок, а толстая плешивая мышь. И все, кто из-под тяжка наблюдал за беседой молодого барона с таинственным незнакомцем, вдруг вспомнили о каких-то срочных делах, что ждали их в другом конце города. Нет, почти никто не ринулся к выходу, чтобы поскорее заняться ими. Большинство осталось на своих местах. Но вот вместо того, чтобы по-прежнему смотреть на странную фигуру, притом с немалым любопытством, все как один вдруг отвели глаза и уставились каждый в свою тарелку, стакан или просто в какую-нибудь выщербинку на столешнице. Иное дело гном с эльфом, которые не подумали отвернуться, но при этом гном осторожным движением пододвинул к себе свой топор, а эльф потянул за тесьму, стягивавшую клапан садака. Герцог проводил взглядом мышь, которая шустро побежала к ведущей мне с лестницы и вновь обратил свой взор на собеседника. «Видите ли, барон?» Весь этот турнир был задуман с единственной целью. Это была ловушка, расставленная на одну единственную дичь. И дичь я, Но благодаря вам ловушка не захлопнулась. Трой несколько мгновений напряженно раздумывал над его словами, затем осторожно спросил. «Значит, в нее попал я?» Герцог вздернул губу. «Нет, мой юный друг, в вашем положении ничего не изменилось». «Как это?» «Очень просто». Тут герцог на мгновение задумался, потом резко откинулся на спинку кресла и упер в собеседника на взгляд. «Пожалуй, я верну долг и в ответ на вашу услугу окажу услугу вам». Герцог Эгмонтер чуть растянул губы в гримасе, которая, очевидно, должна была означать благосклонную улыбку, но его потуги пропали в туне. Похоже, его лицевые мускулы были совершенно не приспособлены к подобным упражнениям. Впрочем, он не очень-то и старался. Эта услуга заключается в следующем. Я расскажу вам, что такое Арвиндейл. И поскольку вы некоторое время будете принадлежать к дворянскому сословию, посвящу вас, пусть и в общих чертах, хитрость сплетения интриг, каковы являются любимым и главным занятием любого дворянина. Тут усмешка герцога стала воистину змеиной. Вообще-то, вряд ли это пригодится вам, но зато несколько развлечет меня. Герцог поерззал в кресле. Устраиваясь поудобнее и начал. Видите ли, мой юный друг, все дело в том, что наш благословенный император Эонты V стар. Очень стар. Естественно, ему, как и любому дворянину, боги отпустили гораздо более долгий век, чем простым смертным. А если учесть, что император первый среди равных, то намного более долгий, чем и большинству дворян. Все же, все же он принадлежит к расе людей, а не бессмертных. Так что и его годы ограничены. Более того, отпущенное ему время практически в стекло. И потому очень скоро перед империей встанет вопрос, кто наследует императору. Тут герцик протянул руку над столом и, шевельнув пальцами, сотворил тонкий хрустальный бокал, наполненный рубиновой жидкостью. Взяв бокал, он сделал короткий глоток и пару мгновений смаковал, выпитое во рту, затем так же, как и прежде, выпустил бокал из пальцев. Однако этот бокал не превратился в уродливую мышь или, скажем, таракана, а рассыпался легким облачком сверкающей пыли, от которой по всему залу потек сладковато-приторный аромат. Посетители зашевелились, кто-то сдавленно прошептал «Хазга», но этим все и ограничилось. Так вот, основная проблема состоит в том, что император не имеет наследников мужского пола. К сожалению, естественно. Да и вообще, император, да продлят боги его дни, обзелен наследниками. Если не считать незаконно-рожденных отпрысков, каковых у императора, как у любого дворянина, насчитывается несколько дюжин, но да только они не имеют никаких прав, кроме права внеочередного зачисления в университет или военную академию по собственному выбору. Да еще право время от времени облегчать императорскую казну на дюжину-другую золотых, поскольку появились на свет, когда наш славный император еще не был императором то законными правами наследования обладают только две дочери императора – Томея Кроткая и Грозная летит. О нет, мой юный друг, империя – вполне цивилизованное государство, и никто из подданных императора не претендует на то, чтобы лишить бедняжек положенного им наследства. Более того, им претит самая мысль о какой-либо дискриминации по половому признаку так что какая-то из дочерей императора непременно взойдет на трон и будет царствовать. Герцог вновь растянул губы в усмешке, показывая собеседнику, насколько забавной кажется ему эта мысль. Но именно царствовать, править будет мужчина. Трой несколько мгновений переваривал сказанное. Пока что он не услышал ничего такого, что каким-то образом задевало бы его самого. Но разговор еще только начинался. «Почему это?» В глазах герцога промелькнула скука. Похоже, он уже жалел, что затеял этот разговор, впрочем, пока не настолько, чтобы прекратить его. «Дело в том, мой юный друг, что император — это не только первый пер империи, защита народа, светочвера и первый дворянин. Император еще и верховный маг империи». Трой недоверчиво нахмурился. «А как же Илеат Пантиопет?» «Не путайте, молодой человек», — снисходительно усмехнулся герцог. «У Илеата Пантиопета так называется титул, а император является верховным магом фактически, по праву самого могучего мага империи». Причем этот факт совершенно не зависит от того, насколько сильным магом является лично человек, ставший императором. То есть, конечно, немного зависит, но не слишком. Даже весьма посредственный маг, став императором, автоматически превращается в верховного мага. Это происходит в процессе коронации. Именно поэтому, если бы вы изучали геральдику, вы могли бы заметить, что все наши смуты приходятся на времена между царствами. и продолжаются до тех пор, пока одному из претендентов не удается короноваться. Сразу после этого смута прекращается, и проигравший претендент спешно покидает границы империи, ибо в этом случае ему просто становится нечего ловить. «Да, все дворяне в той или иной мере владеют магией». Тут герцог запнулся. «Вернее, почти всем». «Это является основным отличительным признаком любого дворянина, потому что способность к магии неразрывно связана с чистотой крови, но большинство из них владеют ею весьма слабо. Так знают кое-какие простые заклятия, доступные деревенскому знахарю» либо что-нибудь родовое, тесно привязанное к крови рода. Некоторые из нас, каковым вы можете отнести и вашего покорного слугу, преуспели в этом деле намного больше. Но любые, даже самые сильные маги перед императором — почти ничто. Более того, император настолько силен, что способен на равных тягаться не только с темным святилищем орков или шаманами скального зуба троллей, но и самой светлой владычицей эльфов. И что? Все дело в том, что стать истинным верховным магом может только мужчина. Женщинам эта сила не подвластна. В те далекие времена, когда древние прародители разрабатывали этот ритуал, никому и в голову не могло прийти, что на троне может оказаться женщина.